Глава тридцать пятая. А Райан все-таки меня отпустил. Не стал пользоваться никакими грязными методами, чтобы предотвратить мою попытку спасти подругу. Наверное, я действительно понял, что для меня это важно. А еще, что я бы не простил подобного. Встреча была назначена в лесу в день, когда у нас с принцем и несколькими друзьями Райна и их женами, и детьми, была запланирована прогулка по здешним местам. Похоже, у тех, кто очень хотел меня увидеть, были свои люди во дворце. Они даже творчески отнеслись к методу отвлечения всех присутствующих от моего исчезновения. Недалеко от поляны, где мы были, появилось несколько созданий, напоминающих наших лошадей, белой масти, только грива у них была огненной. Среди них также были жеребята, от взрослых они отличались тем, что грива состояла из белых языков пламени. Этих лошадей называли сакуалы, и они считались полумифическими созданиями, крайне редко показывались людям. Считалось, что если сакуал позволит человеку дотронуться до него, и тот загадает желание, то оно точно сбудется. Поэтому неудивительно, что возникло много желающих подойти к этим созданиям поближе, вдруг удастся прикоснуться. Что ж, это хорошо. Никто не будет особо вглядываться, чем заняты мы с Райном. Супруг еще раз проверил все артефакты на мне. И не только артефакты, но еще и тайники в рукавах и несколько кинжалов, привязанных к моим лодыжкам. «Мы последуем за тобой через десять минут. Но не уверен, что это сильно поможет». Выдал Райан. Его голос звучал обреченно. Моя затея ему не нравилась совершенно. Так что, скорее всего, ты будешь одна. Главное, придерживайся плана. Кивнула а затем торопливо чмокнула супруга, развернулась и отправилась в путь. Торопливо, потому что внезапно осознала, как не хочется уходить от него. И насколько страшно идти к тем людям, от которых я бегала на протяжении нескольких лет. Останавливало только то, что если я сейчас отступлю, если брошу подругу, я попросту никогда себя не прощу. Я направлялась в самую гущу леса. Чем дальше шла, тем становилось темнее. Солнечный свет плохо сюда проникал из-за густой листвы. Шла крайне осторожно, чтобы не споткнуться о корни деревьев и не испачкаться. Как ни забавно, не хотелось оказаться перед похитителями в неприглядном виде. вы магии очистить платье у меня не получалось. Бытовые заклинания не были моей сильной стороной. Хотя боги, кто вообще думает о чистоте платья, когда рискует жизнью? Как выяснилось, я. Очередной шаг и вместо густого леса я оказалась на поляне. От яркого солнечного света даже прикрыла глаза, но через несколько секунд зрение адаптировалось. Местность, представшая передо мной, была незнакомой. Справа шумела река с бурными потоками, а вдалеке виднелись какие-то постройки, возможно, чье-то имение. Что ж, Райан был прав, план с подмогой явно не поможет. Меня просто сюда перенесли с помощью магии и не факт, что чары перенесут еще кого-то, или можно как-то отследить конечную точку переноса. Я продолжала оглядываться. Сомневаюсь, что я здесь одна. И действительно, обернувшись, я увидела вдали небольшую группу незнакомых людей. Но как следует приглядевшись, смогла разглядеть среди них подругу. «Кассия!» — не удержалась я от крика. Увы, подруга не могла ничего сказать, ее рот был закрыт кляпом или какой-то тряпкой. Зато вперед вышел крупный полный мужчина, обладатель весьма солидного живота, узеньких маленьких глазок и длинных темных волос, небрежно уложенных. В отличие от всех остальных, он был нарядно одет. На нем была бархатная мантия с оббитыми мехом краями а толстую шею украшала массивная золотая цепь с обилием различных медальонов. Я так понимаю, незнакомец был здесь главным, и в этот раз он даже решил показать себя. Для меня это было крайне плохо. Я не верила, что после такого меня оставят в живых. Что ж, похоже, стоит молиться, чтобы план сработал. Точнее, хотя бы один из планов». Счастлив приветствовать, Ваше Высочество. Простите за отсутствие реверансов. Возраст. произнес мужчина, ухмыляясь. Кажется, он был аристократом. Лицо казалось смутно знакомым, но я все же была уверена, что лично мы не встречались. Его лицо вызывало удивительное желание дать в морду, а еще мне не нравилось, что он упивался своей победой. Мог бы для приличия притвориться почтительным. То, что я могу отсюда не выбраться, становилось все очевиднее. Удивительно, что простая девчонка каким-то непонятным чудом смогла выскочить за принца. Все, чтобы не попасть к законному хозяину. Я скривилась. Законному хозяину? Кажется, я начала догадываться, откуда все это неуважение у этого человека. Это обида на то что когда-то чудом я смогла избежать плена у этого человека, или, точнее, рабства. Этот человек собирался меня купить у похитителя. Он был бароном, и его звали Каир, точнее, Меуми Рам Каир. И, насколько я сейчас понимала, я была единственной девушкой, которую он хотел приобрести. Через несколько лет судьба свела меня с советником самого императора, и я получила могущественного покровителя. Я попросила того избавиться от работорговца, а также проверить барона. Вдруг он все-таки держит рабынь из другого мира. Но проверка ничего не показала. Теперь я очень жалела, что не настояла подкинуть какой-нибудь запрещенный артефакт, чтобы того все-таки посадили. Посчитала, что это слишком. «Господин!» Окликнул барона какой-то мужчина. В отличие от барона, он был худым, с короткими жидкими волосами и в простой одежде. Не стоит сейчас зацикливаться на прошлом. Судя по интонации, он много чего хотел сказать барону. Например, что не стоит демонстрировать мои перспективы, не пережить сегодняшнюю встречу. В конце концов, я же могу попытаться дать дёру или ещё как-то усложнить им задачу. «Принцесса, мы очень рады, что вы смогли нас посетить. Не волнуйтесь, ваш визит не займёт много времени». Мужчина отвесил реверанс, причем настолько мастерски, что я обзавидовалась, но все равно в словах «визит не займет много времени» легко читалось невысказанное, «жить мне осталось недолго», но звучало лучше, вежливее, что ли. «Задача для вас простенькая, только супругу об этом не рассказывайте, а то он на вас обидится», добавил мужчина, явно пытаясь притупить мою бдительность. Правда, барон в этот момент засмеялся, но через секунду сделал вид, что закашлялся. «Шахон, хватит время тянуть», — не выдержал аристократ. «Если вы хотите получить от меня какую-то услугу, то должны мне кое-кого вернуть». «Ах да, вашу подругу. Что ж, как мы договаривались, бросьте сюда артефакт телепортации». Шахон указал на место неподалеку от себя. Я торопливо бросила туда кулон-портал, созданный лично Райном. «Ребята, развяжите женщину». Кассию наконец-то освободили от пота и вытащили кляп. Она не удержалась на своих ногах и рухнула прямо на траву. Бледная, смотрящая на меня большими испуганными глазами, из которых сейчас лились слезы, она то и дело шептала мое имя. Я хотела броситься к ней, успокоить. Но помнила, что еще в письме мне запретили это делать. «Под угрозой убийства подруги». Слишком уж боялись эти люди, что, оказавшись рядом, мы мгновенно сбежим. «С твоей дочерью всё хорошо. Не переживай, всё будет в порядке», — смогла вымолвить я. «Ты её скоро увидишь. Нужно всего лишь крепко жать кулон». «Ох, Марайя», — тихо ответила Кассия. «Что же ты так?» Мужчины, которые её освободили, помогли ей подняться и вручили артефакт, который она крепко сжала, но ничего не случилось. «Здесь не действуют порталы, поэтому твоей подруге придется проделать небольшой путь, и тогда она сможет использовать артефакт. Не волнуйся, принцесса, мы уж точно не будем ее задерживать. Как-нибудь доковыляет. Она нам не нужна». И все мужчины как один мерзко заржали. А внутри меня все скрутилось от злости и ярости. Я не представляла, Кем надо быть, чтобы так себя вести? Не иметь ни малейшего чувства сострадания. В конце концов, что еще делает нас людьми? Наверное, впервые за всю жизнь я действительно хотела убить. Кассия, наконец, нашла в себе силы отправиться в путь. Я тщательно вглядывалась в ее измученное лицо, в красные следы на ее руках, огромное количество царапин. И это только видимые травмы. Я подождала, когда Кассия удалится». Очень не хотелось, чтобы она пострадала в надвигающейся заварушке. То, что она будет, я не сомневалась. В конце концов, я же собиралась ее устроить. «Что ж, принцесса, пора отработать освобождение подруги», сказал с усмешкой барон. Я не смогла удержаться, чтобы не смирить его уничтожающим взглядом. «Сюда, ваше высочество», проводил меня Шахон, указывая на небольшой деревянный сундук, украшенный полосками металла и какими-то камнями. Я подошла к нему и сразу ощутила, как мужчины окружили со всех сторон. Особенно нервировала, что часть из них оказалась за моей спиной. Обернулась и заявила. «Уйдите оттуда. Вы будете меня нервировать. Мне предстоит весьма тонкая сложная работа, которая требует, чтобы меня не отвлекали. А то ваш сундук может как-то не так среагировать». Конечно, это ложь, но кроме меня никто не знает все особенности моих способностей. Никто не стал спорить. Мужчины подчинились. Мне на самом деле действительно надо было сосредоточиться. Но не на открытии, а на небольшой мелочи. Незаметно поранить себе руку, чтобы пошла кровь. План Райана состоял в том, чтобы пара капель моей крови упали на артефакт, и удалось меня отследить. И я успешно это сделала. В сундуке оказался золотой рог, украшенный камнями. Никто не заметил, как на него упали несколько капель моей крови. Но в свою очередь, я тоже не заметила одну вещь. А именно, как мне воткнули кинжал в спину. Было жутко больно, до слез, до потемнения в глазах. В голове промелькнуло, что все пошло не по плану. А затем я собрала все силы, чтобы не упасть. И атаковала. Глаза застилала огненная волна. Кто-то кричал, но я не могла различить слов. А через миг все потемнело, и я, наконец, погрузилась в такую желанную тьму».